7. Через 15 минут после того, как Джон Пол удалился, один из нападавших повел меня, то и дело толкая в спину, через грязный коридор. Стены испещряли граффити, причем довольно свежие. Я думал, что в эпоху, когда виновника мгновенно вычисляют по персональным данным, это искусство уже ушло в прошлое. Под дулом пистолета я прошел через какую-то дверь в конце коридора. За ней оказалось довольно просторное помещение, Высилась барная стойка со стаканами и рядами бутылок. На полу нанослой с изображением непроглядной бездны. Меня привели в бар Люциуса. «И снова здравствуй!» — поприветствовал меня хозяин, выныривая с какими-то шестерками из дальнего кабинета. Все они держали при себе пистолеты и смотрели на меня очень враждебно. «Люциус! Так ты сообщник Джона Пола?» Хозяин покачал головой. «Он наш клиент. Мы ему помогаем только, чтобы защититься самим. «Мы — это кто?» Возле Люциуса мялась растерянная Люция. Она, получается, не с ним, или точнее, не с Джоном Полом? Невольная сообщница? Люциус не сразу ответил, но, наконец, промолвил. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первой в правлении Квериния Сирию». «Знаешь, что это такое?» «Нет, но, полагаю, это из Библии». Растерянно ответила Люция, которая явно все еще не понимала, что происходит. «А ты?» – Люциус повернулся ко мне. «Я атеист. В церковь никогда не ходил». «Это Евангелие от Луки, глава вторая. Уже с тех пор народ подсчитывали». «К чему ты клонишь?» – спросил я. Люция глядела на меня с беспокойством и особенно на связанные запястья. «Мы неучтенные» объяснил Люциус, обводя взглядом вооруженных людей. «Безымянное сборище, живущее в обществе контроля информации. Цыгане, бродящие по брешам высшей безопасности». «Вы что, по поддельным удостоверениям живете?» «Я ушам не верил. Удостоверение невозможно подделать человеку вне военных или политических кругов. Никто не может взломать сервера инфосека. Попытка давить на относящихся к организации граждан влечет для сотрудников такие тяжелые последствия, что мошенничество давно сошло на нет. Да, я тоже считаю, что это невозможно. К глубочайшему сожалению. Люциус печально покачал головой. Впрочем, можно придумать другие пути. Например, технически самый незамысловатый способ разметить на карте все считыватели. Их, конечно, как песку морского, но по большей части каждый заточен только на что-то одно. На сетчатку, рисунок вен, отпечатки пальцев. Там снимают ээгээ. Тут чисто камера наблюдения. Их всех можно нанести на карту и составить план для крупнейших городов Штатов и Европы, как гид по обходу сети слежения. С помощью приложения составляются наиболее эффективные маршруты. Некоторые сенсоры можно обманывать. Скажем, раздобыть нанослой с чужими отпечатками и распечатать чужую сетчатку. И тогда человека почти невозможно отследить. Точно, у того парня идентификация по глазам и по пальцам не совпала. Но ведь получается, что у них заготовлены фальшивые ID отдельно по тому и другому. Когда я вслух этому изумился, Люциус продолжил объяснение. Мы собирали их с большим трудом. Младенцы, умершие сразу после рождения, пропавшие без вести иностранцы, солдаты из ЧВК, факт гибели которых не подтвержден, и, конечно, Сараева. То есть люди, от которых после термоядерного взрыва не осталось трупов. Они всем скопом пропали без вести. Имена скитающихся по чистилищу в неясном статусе. То ли живы, то ли мертвы. Мы тщательно отобрали из них самых удобных и оформили как живых. Сложили в архив, который всегда под рукой. И достаем, когда не хотим, чтобы правительство отслеживало, где мы. Террористам и прочим извергам, конечно, не помогаем, но мы готовы на все ради защиты архива. Не бывает чистой свободы. Свобода — это вопрос обмена. Сам же мне пару часов назад про это затирал. Мне в тот момент совершенно не показалось, что у Люциуса настолько радикальные взгляды. Все так, как ты говоришь. Но при нынешних условиях обмен получается какой-то очень односторонний. Полный отказ от приватности взамен на безопасность. Что-то тут не сходится. Люциус подошел поближе. При текущем положении вещей отслеживание персональных данных слабо вяжется с охраной. После 11 сентября весь мир резко повысил планку безопасности. Стандарты отслеживания граждан, все такое. Но почему-то, чем больше принимается мер безопасности, тем выше уровень терроризма в крупных городах. Ложь. Правда. Сам признай. Сараева случилось. Или я не прав? Посмотри по официальной статистике. Это несложно. Факты легко проверяются. Но на них почему-то никто не обращает внимания. Почему же тогда никто не спорит с эффективностью мер? Люциус иронически усмехнулся. Потому что всем хочется в нее верить. Он рассмеялся. Очень горько и печально. Правительство не лжет. Точнее так, лжет, и СМИ им подпевают. И хуже всего народ тоже. Все верят друг другу, и рождается то общество, которое имеем. На самом деле терроризм пошел на спад, только когда прокатилась волна гражданских войн и этнических конфликтов. Меры безопасности тут ни при чем. Мы смотрим только на то, что хотим видеть, верим в то, во что хотим верить, и данные статистики не в силах нас переубедить. Правительство, корпорации и народ не хотят анализировать графики. Факты так беспомощны. В мире столько трагедий, которые никто не освещает. Вот скажем, ты знаешь, как производятся искусственные мышцы? Люциус грустно покачал головой. Это генетически модифицированные киты и дельфины. Морские млекопитающие, перекроенные так, чтобы могли обитать в пресной воде. Их разводят в озере Виктория, затем разделывают, а мясо вывозят. Только не в пищу, а на производство. Пружинистые куски красной плоти помещают в биостеплеры. Притом, кто помещает? Мальчишки и девчонки на озере Виктория, которые работают за смешные деньги? Мышцы настоящих дельфинов. Капсулы, в которых мы спускаемся на вражескую территорию, и самолеты с укороченной дистанцией взлета и посадки, которыми нас перекидывали с континента на континент, обволакиваются живым, самым что ни на есть настоящим мясом? А много ли людей знает, что лубриканты создаются на основе водорослей? Однако никто об этом не слышал. Точно так же, как никто не жалуется, что под видом черной икры продается крашеная икра пинагора. Но ведь это же... Мы живем в обществе, где можно отследить происхождение составных элементов любого товара, прояви только капельку интереса. В обществе спаймов, где записывается пространственный и временной путь всех объектов торговли, будь то информация или вещь. «Спайм» — термин, введенный в оборот фантастом Брюсом Стерлингом в 2004 году. Образовано соединение английских слов «space» — «пространство» и «time» — «время». Обозначает объект, который можно отслеживать в пространстве и времени, в том числе до его появления в реальном мире и после его исчезновения. Потребителям, например, очень интересно, безопасно ли произведен Будвайзер, из какой фермы привезли корову, которую потом пустили на бургеры для вечеринки. Ничего не стоит проверить, из какого леса вырубили бревну для твоего домика. Из нити мета сплетается бесконечное пространство вещевого водоворота, но проверяют только происхождение тех вещей, которые любят. А откуда берутся искусственные мышцы в самолетах и строительной технике, без которой невозможна нормальная жизнь? Никто поинтересоваться не удосуживается». Люцус вновь иронично усмехнулся. «Думаю, ты-то знаешь, сколько на свете замалчивают трагедий. Внимание обращают только на маленькую горстку. Человек умеет смотреть только на то, что хочет видеть. Не поспоришь». Я тоже, за исключением миссий, знаю о событиях в мире только из клиповых каналов CNN. Живу в универсальности Доминус в 15 минутах бесплатного превью на стриминговых сервисах. То, что отслеживание персональных данных помогает безопасности — огромная ложь. Наша свобода — нечестная цена за мнимое благо. Мы предпочитаем жить как никто, потому что презираем нынешнее общество. С этими словами он отошел от края бездны, на которую меня толкнули, и вздохнул. Джон заметил, что за домом Люции наблюдает СРУ. Как клиент, который пользуется нашей базой ID, он посчитал своей обязанностью сообщить нам. «Мы думали, ты охотишься за нами. Нашему товарищу от тебя жестоко досталось». Один из его людей достал из кармана телефон и ударил по клавиатуре. В тот же миг меня пронзила жуткая, испепеляющая боль. Против воли из горла вырвался стон, и я рухнул на поверхность бездны. «Умоляю, прекратите!» С отчаянием на грани безумия крикнула Люция. Люциус бросил на подчиненного взгляд. Разумеется, это оказался тот самый парень, которого я избил, с от синяков рожей. Он неохотно спрятал телефон обратно в задний карман брюк. «Болевой девайс», — объяснил Люциус. «Наномашины, которые посылают в нервные окончания, — жуткий шок». «Прости уж, подмешал в будвайзер. Удобная штучка. Это нам Джон привез, но его и в армии используют. Как и пурин, оседают в капиллярах и вызывают жуткую боль в местах их скопления, например, в пальцах. Боль исчезла, как по волшебству, но отголоски еще отдавались по всему телу. Я с трудом вдохнул и поднял глаза на Люцию. Она всхлипывала, и у нее потекла подводка. «Плачет за меня, за предателя». Грудь сдавила от эмоций, которые я еле выдерживал. Не повезло тебе, что Люция захотела показать мой бар. Наши подозрения подтвердились. Ладно бы ты еще собирался арестовать только меня. Но вот чего мы допустить не могли, так это чтобы вы добрались до библиотеки. И в ваши руки попали бы профили всех американских и европейских приверженцев свободной жизни. Мы этого не допустим и готовы на любые жертвы. Пришлось установить надзор за домом Люции. Вы следили за мной? Пришлось. Говорю же, мы любой ценой защитим свободу товарищей. Люди, которые так ненавидят корпорацию и слежку, что отказались даже от собственных личностей, установили слежку, чтобы защитить свободу? Трагическая дилемма. Оруэл писал в Скотном дворе: Все животные равны, но некоторые животные равнее других. Свободные ради того, чтобы отстоять свободу, следят за теми, кто ни при чем. «Думаю, Сталин, Гитлер и Пол Пот тоже сокрушались о неразрешимых дилеммах», — сострил я, и меня снова пронзила адская боль. «Цви, прекратите!» — спокойно велел с парню, и тот, к счастью, безоговорочно подчинился. «Цви из-за тебя здорово натерпелся, так что можно понять». «Преступление и наказание». «Интересно, когда вы поплатитесь за грехи, которые накопили во имя свободы?» «Как досадно. Я думаю, так можно сказать про нас обоих. Сам же неспроста прицепился к Люции». «Что?» Люция перевела ошеломленный взгляд на меня и застыла. Я прекрасно понимал, что этим все кончится. На что только надеялся. «Я вас знаю, мисс Люция Шкроуб, знаю, что вы встречались с женатым мужчиной, знаю, в каких кафешках вы с ним обедали». В каких Старбаксах пили кофе? Сколько презервативов покупал Джон Пол? Хотелось кричать, чтобы парень нажал чертову кнопку на телефоне, чтобы меня сковало агонии до самых кончиков пальцев. Не обязательно именно той самой, главное болью. Он следил за тобой, чтобы схватить Джона. Это американский агент. Немного образованней остальных, но все равно один из них. Хотя тебя он, кажется, покорил. Я зыркнул на этого Цви. Что же он не запустит пытку? Пусти меня извиваться по полу от боли, чтобы Люция посмотрела, как я мучаюсь. Но парень, видимо, догадался, о чем я думаю, и глядел на меня, как на раненого кролика. Жалко, мол, тратить на тебя энергию. И так неплохо. Ад у нас вон тут, в голове. Даже боль не нужна. Джону у черного входа, сообщил Люциус, приобнимая Люцию за плечи и мягко подталкивая ее в нужную сторону. На мгновение она перевела глаза к двери, но тут же снова направила пустой взгляд на меня. То ли колебалась, то ли упрекала. Меня так терзало чувство вины, что я не понял. Мучительные мгновения длились вечность. Взгляд Люции меня убивал. Казалось, ее глаза изрешетили меня. И все равно я не хотел, чтобы она ушла. Вот бы она осталась. Твой бывший любовник устраивает геноциды. У него на руках больше крови, чем у Сталина. И ведь я, наверное, мог ей об этом сказать только я не считал, что имею право. «Люциус, пожалуйста, пощадите этого человека». «Терпеть не могу убивать», — ответил тот. Тогда Люция развернулась и скрылась из бара. Я слышал, как отдаляются шаги, и меня душила безумная обида. Дверь закрылась, шаги стихли, но еще долго Люциус с дружками смотрели на меня, как на гусеницу, распластавшуюся над бездной. Никто не произнес ни слова. И гнила тяжесть работы, которую предстояло исполнить. Все ради свободы, чтобы противостоять тем, кто пытался ими управлять. И за их убеждения меня сейчас убьют. Ты же вроде ненавидишь убивать. Так и есть, с искренней печалью ответил Люциус. Такую же, наверное, испытывали и Гитлер, и Сталин. Даже бывший бригадный генерал и некто Ахмед из Сомали, я так понимаю, сокрушались о смертях. Поэтому грош цена раскаянию этого мужчины как и моему перед Люцией. Поэтому мне очень тяжело. Тут прямо перед глазами пролетел мотылюк. Странные видения настигают человека перед смертью. Трепыхая крылышками, он приземлился мне на разогнутый средний палец, тот самый, из которого капал феромон. Люциус заметил мотылька. «Ищейка! Ах ты!» Связанными руками я исхитрился прикрыть правое ухо. Левое зажал плечом. Широко раскрыл рот и приготовился. Грохнуло, и южная стена разлетелась щебнем. По залу прокатилась взрывная волна. Обломки и пыль закрыли людям в помещении обзор, и Люциуса с ребятами вмиг обездвижило. Наверняка у кого-то еще и барабанные перепонки лопнули. Я успел закрыть уши и открыть рот, и то в голове звенело. На усиленных тренировках на полигоне во всех членов отряда спецрасследований Ай вбивают правила поведения при вторжении в замкнутое пространство. На отработках мы по очереди делились на команды спецназа, террористов и заложников. Что я запомнил, так это то, что когда в здание вламывается спецназ, лучше не вставать. Лежи себе на полу и жди, когда они закончат работу. Будешь рыпаться? Не жалуйся, когда тебе всадят пулю в лоб не враги, а свои же. Потому что в голову они стреляют рефлекторно. Так что я не смотрел, как ворвались парни. Кого они прибили, а кого скрутили. В подобных обстоятельствах от любопытства умирают. Барни отличался размерами, так что дело заняло три минуты. Даже пыль не успела осесть. «Как ты, Клевис?» — спросил меня знакомый голос. Я поднялся и попросил Уильямса развязать руки. «Да ты весь белый от бетонной крошки. Прям дедок», — заметил товарищ, облаченный в костюм спецназовца, и любезно выбил из меня немного пыли. «А где Люция?» «Куда делась?» Я выглянул из дыры в стене на ночную Прагу. Каменный лабиринт, город ста башен. «Понятия не имею. Ушла. Я страшно устал. Все чувства притупились, поэтому хотелось болевой встряски. Мне казалось, она бы помогла сбежать от измождения. Я искренне жаждал воздаяния. Но Уильям сносился со мной, как курица с яйцом. Вот только его забота сдалась мне в тот момент меньше всего на свете».